Часть первая. Натаниэль. Лондон. Великая и процветающая столица, существующая уже 2000 лет. Под руководством волшебников она стремилась к тому, чтобы сделаться центром мира. И отчасти преуспела, по крайней мере в том, что касалось размеров разжиревшая на завоеванных империях и богатствах столица разрослась, сделалась огромной и неуклюжей. Город тянулся на несколько миль по обе стороны Темзы, пропитанная гарью корка домов, разукрашенная дворцами, башнями, храмами и рынками. В любом месте города в любое время кипела оживленная деятельность. Улицы были запружены и забиты туристами, рабочими и прочими людьми, спешащими по своим делам, в то время как в воздухе незримо кишели бесы, спешащие по делам своих хозяев. На шумных пристанях, тянущихся в серые воды Темзы, отряды солдат и бюрократов ждали своей очереди отплыть за моря. В тени их одетых сталью парусников скользили по реке разноцветные торговые суда всех видов и размеров. Шустрые европейские караки, арабские дау с треугольными парусами, нагруженные пряностями, китайские джонки с презрительно задранными носами, Элегантные американские клиперы со стройными мачтами, а вокруг них кишели, мешая проходу, лочонки лоцманов, которые громко ссорились из-за того, чья очередь вести судно к причалу. Два сердца задавали ритм столичной жизни. На востоке — район Сити, где собирались торговцы из далеких земель, чтобы обменяться товарами. А на западе, там, где река делала резкий поворот, растянулся на целую милю район политиков — Вестминстер где волшебники день и ночь трудились над тем, чтобы непрестанно расширять и защищать территорию Британской империи. Мальчишка побывал по делу в центре Лондона, и теперь пешком возвращался в Вестминстер. Шагал он не спеша. Несмотря на ранний час, солнце уже изрядно припекало, и парень чувствовал, как воротничок мало-помалу намокает от пота. Легкий ветерок трепал полы длинного черного пальто, заставляя его развиваться за спиной у мальчишки. Юнец сознавал, как это смотрится, и был доволен производимым эффектом. Это выглядело мрачно и впечатляюще. Парень не расслабил на себе взгляды прохожих. В дни, когда ветер был действительно сильным, пальто имело тенденцию развиваться горизонтально, параллельно земле. А это смотрелось совсем не так стильно. Мальчишка пересек Риджин-стрит и, миновав беленые здания эпохи регенства, вышел на Хей-маркет где уличные метельщики деловито прибирались перед фасадами театров и молодые торговки фруктами уже раскладывали свой товар. Одна женщина тащила лоток, на котором красовалась гора отличных спелых апельсинов из колоний. Апельсины сделались в Лондоне редкостью с тех пор, как в Южной Европе начались войны. Проходя мимо, мальчишка метко бросил монету в воловянную кружку, что висела у женщины на шее, и ловко подхватил верхние апельсины с кучи. И, не обращая внимания на ее благодарности, пошагал дальше, даже не сбившись с шага. Пальто по-прежнему впечатляюще развивалось у него за спиной. На Трафальгарской площади только что установили ряды высоких шестов, украшенных разноцветными спиральными полосами. Артели рабочих как раз протягивали между ними веревки. Веревки были разукрашены красными, белыми и синими флажками. Парень остановился, чистя свой апельсин и наблюдая за работой. Мимо проходил рабочий, пошатывающийся под тяжестью мотков веревки. «Эй, милейший!» — окликнул его парень. «К чему все это?» Рабочий покосился в его сторону, увидел длинное черное пальто, что было на мальчишке, и немедленно попытался отвесить ему неуклюжий поклон. Половина мотков тут же раскатилась по мостовой. «Это к завтрашним торжествам, сэр!» — сказал он. «Завтра в день основателя, национальный праздник, сэр!» «Ах, да, конечно. День рождения Глайдстоуна. Я и забыл». Парень бросил в канаву ленту апельсиновой кожуры и удалился, пока рабочий возился, собирая мотки веревки и бронясь сквозь зубы. Итак, до самой улицы Уайтхолл, района массивных, серого цвета зданий, густо пропитанных запахом прочно укоренившейся власти. Здесь сама архитектура вселяла в любого случайного прохожего страх и благоговение огромные мраморные столпы, широкие бронзовые двери, сотни и сотни окон, светящихся круглыми сутками, гранитные статуи Глэдстоуна и прочих выдающихся деятелей, чьи мрачные морщинистые лица сулили справедливую расправу всем врагам государства. Однако парень миновал их всех легкой походкой, продолжая чистить апельсин с небрежностью человека, рожденного для того, чтобы обитать в этих стенах. Он кивнул полисмену, мимоходом продемонстрировал свой пропуск охраннику и через боковые ворота вошел во двор Департамента внутренних дел, над которым простирало свои ветви могучее ореховое дерево. Только тут он замедлил шаг, доел апельсин, вытер руки носовым платком и поправил галстук, воротничок и манжеты. Потом в последний раз пригладил волосы. Хорошо, теперь он готов. Пора браться за работу. Более двух лет миновало со времен мятежа Лавлиса, и с тех пор, как Натаниэль нежданно-негаданно сделался причастен к высшим кругам общества. Теперь ему стукнуло 14. Он был уже на голову выше, чем тогда, когда он вернул амулет Самарканда в руки благодарного правительства. Он также слегка раздался в плечах, однако все еще выглядел худощавым. Длинные темные волосы спадали ему на лицо растрепанными прядями, как того требовала нынешняя мода. Лицо его было худым и бледным от долгих часов, проведенных за книгами, зато глаза ярко блестели, и во всех его движениях чувствовалась с трудом сдерживаемая энергия. Натаниэль был юноша наблюдательный. Он быстро заметил, что среди практикующих волшебников внешний вид имеет большое значение для поддержания статуса. На тех, кто не следил за собой, смотрели косо. На самом деле это был верный знак посредственного дарования. Натаниэль производить подобное впечатление не собирался. На жалование, которое выплачивали ему в департаменте, он приобрел себе черный облегающий пиджак, брюки-дудочки и длинное итальянское пальто – последний писк моды. Натаниэль носил узкие ботинки со слегка заостренными носами, а в его нагрудных карманах неизменно красовались шикарные носовые платки, один ярче другого. Всегда тщательно одетый, ухоженный, он расхаживал по галереям Уайтхолла размашистым, целеустремленным шагом, похожий на цаплю со стопками бумаг под мышкой. Имя, данное ему при рождении, он держал в тайне. Своим коллегам и товарищам он был известен под официальным именем Джон Мендрейк. Это имя до него носили еще два волшебника, но особой известности ни тот, ни другой не добились. Первый жил при королеве Елизавете и занимался алхимией. Прославился он в основном тем, что на глазах всего двора обратил свинец в золото. Позднее обнаружилось, что он покрыл золотые слитки тончайшим слоем свинца, который расплавился, когда его слегка подогрели. Весь двор восхищался его находчивостью, но это не помешало его обезглавить. Второй Джон Мендрейк был сыном мебельщика и всю свою жизнь изучал многочисленные разновидности демонических букашек. Ему удалось описать 1703 никому не интересных подвида, пока, наконец, один из них, малый сборчатый зеленый шишникрыл, не укусил его за незащищенное место. Бедняга распух до размеров шезлонга и от этого умер. Однако бесславная участь его тезок на Теннеле отнюдь не тревожила. Напротив, он был только рад этому. Он намеревался прославить свое имя лично. Наставницей Натаниэля была госпожа Джессика Уайтвелл, волшебница неопределенного возраста с коротко подстриженными белыми волосами и телосложением, хрупким, приближающимся к скелетоподобному. Она считалась одной из четырех наимогущественнейших волшебников в правительстве, и влияние ее было весьма велико. Она признавала талант своего ученика и твердо намеревалась предоставить ему возможность развиться в полную силу. Натаниэль обитал в просторных апартаментах в особняке своей хозяйки, стоявшем на самом берегу Темзы. Существование он вел упорядоченное и размеренное. Особняк был суперсовременный. Скупая обстановка, повсюду ковры расцветки под рысь и стены крахмальной белизны. Мебель была изготовлена из стекла или посеребренного металла, либо из бледной древесины, срубленной в лесах севера. Весь дом имел холодный, деловитый, почти стерильный облик, который Натаниэлю нравился чрезвычайно. Это говорило о сдержанности, чистоте и компетентности. Все фирменные знаки современного мага. Излюбленный стиль госпожи Уайтвилл чувствовался даже в ее библиотеке. В домах большинства волшебников библиотеки представляли собой мрачные и угрюмые помещения. Книги там были переплетены в коже экзотических животных, а на корешках у них красовались пентакли или руны проклятия. Но теперь Натаниэль знал, что весь этот антураж сплошной прошлый век. Госпожа Уайтвел заказала Ярославу, конторе печатников и переплетчиков, переплести все ее книги заново в простую белую кожу. Потом все книги были каталогизированы, и номера из каталога были проштампованы на них черными чернилами. В центре белой комнаты, заставленной аккуратными белыми томами, красовался прямоугольный стеклянный стол. За этим столом Натаниэль каждую неделю проводил по два дня, изучая высшие таинства. В первые месяцы своего обучения у госпожи Уайтвелл он с головой ушел в учебу и к ее изумлению и одобрению в рекордно короткие сроки овладел последовательно всеми ступенями вызывания духов. Он начал с наинизших разновидностей демонов, букашек, мулеров, бесов и гоблинов, потом перешел к средним, все разновидности фалиотов, и, наконец, достиг высших, джинов различных каст, и все это буквально за несколько дней. Видя, как ученик спроводил дюжего джина импровизированным заклятием, включавшим в себя шлепок по его синей заднице, наставница не стала скрывать восхищения. «Вы талант, Джон», — сказала она, — «прирожденный талант». В холли холле изгоняя демона, вы проявили отвагу и хорошую память, однако я и не подозревала, насколько вы одарены в области вызывания в целом. Трудитесь прилежно, и вы далеко пойдете. Натаниэль сдержанно поблагодарил госпожу Уайтвел. Он не стал ей говорить, что все это большей частью не представляет для него ничего нового, что он уже в 12 лет вызывал джина средней руки. О своей связи с Бартимиусом он предпочитал помалкивать. Госпожа Уайтфилл вознаградила его раннее развитие посвящением в новые тайны и наставлениями. Это было именно то, чего желал Натаниэль. Под ее руководством он научился давать демонам многоступенчатые или полупостоянные поручения, не пользуясь такими громоздкими средствами, как Пентакли Дельбранда. Он узнал, как защищаться от вражеских шпионов, сплетая вокруг себя сенсорные сети, как отражать внезапные атаки, вызывая стремительные потоки, которые поглощают враждебную магию и уносят ее прочь. За весьма короткий промежуток времени Натаниэль вобрал такое же количество новых знаний, каким обладали его коллеги-волшебники лет на 5-6 старше него. И теперь он был готов к своей первой работе. Всем многообещающим молодым магам принято было поручать обязанности мелких служащих в департаментах, чтобы они имели возможность научиться практическому использованию магии. Возраст, в котором это происходило, зависел от талантов ученика и от влияния наставника. В случае с Натаниелем присутствовал и еще один фактор. Ведь во всех кофейнях уайт -Холла было известно, что за его карьерой весьма пристально и благосклонно наблюдает сам премьер-министр, В результате, Натанель с самого начала сделался объектом всеобщего внимания. Его наставница предупреждала его об этом. «Держите свои тайны при себе», — говорила она. «В особенности имя, данное вам при рождении, если оно вам известно. Держите рот на замке, иначе из вас все вытянут». «Кто?» — поинтересовался он. «Враги, которых вы еще не нажили. Они предпочитают все предусматривать заранее». Разумеется, истинное имя волшебника может сделаться источником большой слабости, если оно станет известно кому-то другому. И Натанель свое имя хранил как зеницу ока. Однако поначалу его считали ртозеем. Хорошенькие волшебницы подкатывали к нему целыми компаниями, усыпляли его бдительность ахами, охами и похвалами, а потом пытались выведать, кто он такой и откуда. Эти грубые искушения Натанель отразил сравнительно легко но за этим последовали и более опасные атаки. Как-то раз во сне к нему явился бес, который нашептывал ему на ухо ласковые слова и просил сказать, как его зовут. Быть может, только гулкий звон Биг Бена за рекой спас его от неосторожного признания. Пробила полночь, Натаниэль заворочился, проснулся и обнаружил беса, сидящего на спинке кровати. Он не растерялся, вмиг вызвал ручного фолиота, который схватил беса и спрессовал его в камень. В этом новом состоянии, Бес, увы, был не в состоянии ничего поведать о том волшебнике, который его прислал. С тех пор Натаниэль поручил Фалиоту постоянно стеречь свою комнату по ночам. Вскоре сделалось ясно, что установить личность Джона Мендрейка так просто не удастся, и попытки прекратились. А через некоторое время, когда Натаниэлю едва исполнилось 14, Молодой волшебник, наконец, получил долгожданное назначение и приступил к работе в Департаменте внутренних дел. В кабинете Натаниэля приветствовал разгневанный взгляд секретаря и колеблющаяся груду свежих бумаг в лотке для входящих документов. Секретарь, подтянутый, холеный молодой человек с прилизанной рыжеватой шевелюрой, задержался, выходя из комнаты. «Вы опоздали, Мэндрейк!» — сказал он, поправляя очки резким нервическим движением. — Чем вы станете оправдываться на этот раз? — У вас, знаете ли, тоже имеются обязанности такие же, как и у постоянных работников. Секретарь стоял в дверях и гневно хмурился, задрав свой короткий носик. Волшебник откинулся на спинку стола. Он испытывал искушение задрать ноги на стол, но отказался от этой мысли. Это выглядело бы чересчур показным. Он решил ограничиться ленивой усмешкой. «Я выезжал на место происшествия с мистером Теллоу», — небрежно сказал он. «Работал там 6 часов. Если не верите, можете у него спросить, когда он придет. Возможно, он сообщит вам кое-какие подробности. Если, конечно, это не слишком секретная информация». «А чем вы занимались, Дженкинс? В посе лица переснимали документы, я полагаю?» Секретарь зашибел сквозь зубы и снова поправил очки. «Давайте, давайте, Мэндрейк», — сказал он. «Продолжайте в том же духе» пока что вы любимчик премьер-министра но долго ли это продлится если вы не оправдаете его надежд еще одно происшествие второе за неделю скоро вы снова будете драить посуду и тогда посмотрим с этими словами он удалился а может быть сбежал мальчишка скорчил рожу в сторону закрывающейся двери и некоторое время сидел глядя в никуда он устало протер глаза и взглянул на часы всего-то 945 От каким долгим уже кажется день? Гора бумаг на столе требовала его внимания. Натаниэль вздохнул, поправил манжеты и потянулся за верхней папкой. У Натаниэля были свои причины давно уже интересоваться департаментом внутренних дел, подразделением обширного департамента госбезопасности, который возглавляла Джессика Уайтвелл. Департамент внутренних дел расследовал различные случаи преступной деятельности, в особенности волнения среди иностранцев и террористические акты, направленные против государства. Когда Натаниэль только поступил в департамент, ему поручали в основном самые скромные обязанности – подшивать документы, делать копии, заваривать чай, но это длилось недолго. Его стремительное продвижение вовсе не было, как о том шептались его недруги, плодом голого фаворитизма, Нет, разумеется, Натаниэль воспользовался благоволением премьер-министра и влиянием своей наставницы, госпожи Уайтвелл, которой все прочие волшебники в департаменте старались угодить. Но все это ничегошеньки Натаниэлю бы не дало, будь он некомпетентен или хотя бы посредственен в своем ремесле. Однако, Натаниэль был юноше одаренный, и более того, он умел работать в поте лица. А потому продвигался он чрезвычайно быстро. Не прошло и нескольких месяцев, как он, миновав ряд ступеней обычной служебной лестницы, сделался помощник самого главы Департамента внутренних дел, мистера Джулиуса Теллоу. И это, несмотря на то, что Натаниэлю не исполнилось и 15. -ти. Мистер Теллоу, плотный коротышка, телосложением и темпераментом смахивающий на быка, даже в наилучшем расположении духа был резок, ядовит и склонен к внезапным вспышкам гнева, от которых его подчиненные разбегались в страхе. Помимо непредсказуемого нрава, мистер Тэллоу выделялся также необычным цветом лица, желтым, точно одуванчик на солнышке. Его подчиненные не знали, откуда это у него. Некоторые утверждали, что это наследственное, поскольку мистер Теллоу якобы является плодом союза волшебника с Суккубом. Другие отвергали эту гипотезу, ссылаясь на то, что это невозможно с точки зрения биологии, и выдвигали другую, что он стал жертвой некой магической атаки. Натаниль придерживался второй версии. Но какова бы ни была причина, мистер Теллу изо всех сил скрывал свое уродство. Воротники у него были высокие, волосы свисали как можно ниже, он постоянно носил широкополые шляпы и тщательно прислушивался, не острит ли кто из сотрудников по поводу его внешности. Всего в департаменте служило 18 человек, включая Натаниэля и самого мистера Теллоу. Начиная от двух простолюдинов, исполнявших административные обязанности, которые не требовали владения магией, до мистера Фукса, волшебника четвертого уровня. Натаниэль со всеми держался ровно и учтиво, за исключением Клайфа Дженкинса, секретаря. Дженкинс с самого начала не скрывал презрения к его молодости и возмущения по поводу того, что мальчишки доверяют все более ответственные посты. Ну а Натаниэль, в свою очередь, обращался с ним с веселой наглостью. Это было совершенно безопасно. Дженкинс не имел ни связей, ни способностей. Мистер Телло вскоре обнаружил, насколько велики дарования его помощника, и поручил ему важную и трудную задачу – преследование таинственной группы, известной под названием «Сопротивление». Мотивы действий этих фанатиков были прозрачны, хотя и странны. Их не устраивало великодушное правление волшебников, они жаждали вернуться к анархии правления простолюдинов, Их деятельность с каждым годом причиняла все больше вреда. Они похищали магические артефакты у небрежных или невезучих волшебников и позднее использовали их во время своих беспорядочных нападений на членов правительства или государственную собственность. В результате этих нападений серьезно пострадало несколько зданий и погибло немало людей. Во время самого дерзкого теракта сопротивление даже предприняло попытку убить премьер-министра. Правительство откликнулось драконовскими мерами. Немало простолединов было арестовано по подозрению в соучастии, нескольких казнили, других заточили в плавучую тюрьму и отправили в колонии. И тем не менее, невзирая на предпринятые разумные акты возмездия, теракты следовали один за другим, и мистер Теллоу начал ощущать недовольство вышестоящих особ. Натанель взялся за доверенное ему дело с большим энтузиазмом. Несколько лет тому назад ему самому довелось пересечься с сопротивлением, причем встреча это давала Натаниэлю основания предполагать, что он немного разбирается в природе этого явления. Однажды, темной ночью, он столкнулся с тремя подростками-простолюдинами, которые работали на черном рынке волшебных артефактов. Воспоминания об этом столкновении он Натаниэля остались самые неприятные. Троица ловко похитила его гадальное зеркало и, мало того, едва не убила его, И теперь Натаниэль жаждал хотя бы отчасти отомстить им. Однако задача оказалась не из простых он ничего не знал об этих простолюдинах, только их имена Фред, Стэнли и Кити. Фред со Стэнли работали газетчиками, и первое, что предпринял Натаниэль, это отправил крошечные поисковые шары, которые должны были выследить всех газетчиков в городе. Однако наблюдение ничего не дало. Очевидно, юнцы сменили профессию. Потом Натаниэль уговорил своего шефа отправить нескольких отборных взрослых агентов работать под прикрытием в Лондоне. За несколько месяцев им удалось внедриться в преступный мир столицы. Им было поручено, как только простолюдины привыкнут к ним, предложить продать краденные артефакты любого, кто ими заинтересуется. Натаниэль надеялся, что эта наживка поможет выманить из-под поля агентов сопротивления. Увы, и эта надежда оказалась тщетной. Большинство подсадных уток не сумели ни в ком пробудить интересы к своим магическим безделушкам. А тот, единственный, кому это удалось, исчез без следа, не успев оставить отчета. Позднее его труп выловили из Темзы к крайнему разочарованию Натаниэля. Нынешняя стратегия Натаниэля, на которую он поначалу возлагал немалые надежды, сводилась к тому, что он велел двум фолиотам обернуться детьми-сиротками и отправил их шататься по городу. Натаниэль сильно подозревал, что сопротивление по большей части состоит из детских уличных банд, и рассудил, что те рано или поздно попытаются заманить новичков к себе. Но пока что и эта приманка не подействовала. В конторе в то утро было душно и клонило в сон. На боконные стекла с жужжанием колотились мухи. Натаниэль даже дошел до того, что снял пиджак и закатал широченные рукава своей рубашки. Подавляя то он добросовестно разбирал кипы документов. Большая их часть относилась к последней наглой выходке сопротивления — нападению на магазин в одном из переулков Уайтхолла. Сегодня на рассвете в слуховое окно бросили взрывное устройство, по всей вероятности небольшой шар. Был тяжело ранен продавец. Магазинчик торговал табаком и благовониями, и основными его клиентами были волшебники, очевидно именно поэтому его и избрали мишенью. Свидетелей происшествия не нашлось, а следящих шаров поблизости не оказалось. Натанель выругался сквозь зубы. Дело выглядело безнадежным. Никаких следов. Он отшвырнул бумаги и взялся за следующий отчет. Стены по всему городу опять исписаны грубыми высказываниями в адрес премьер-министра. Натанель вздохнул и подписал приказ немедленно все закрасить. Он прекрасно знал, что надписи появляются едва ли не быстрее, чем маляры успевают их замазывать. Наконец, наступило время ланча. Натаниэль отправился на прием в саду посольства Византии, устроенный в преддверии грядущего дня основателя. На приеме он бродил среди гостей точно потерянный. Ему не давала покоя проблема сопротивления. Наливая себе крепкий фруктовый пунш из серебряной чаши, стоявший на столике в углу сада, Натаниэль заметил неподалеку девушку, Он осторожно пригляделся к ней и, наконец, сделал жест, который, как он надеялся, был достаточно элегантным. «Насколько я понимаю, вы не так давно сумели добиться успеха, госпожа Фарар. Примите мои поздравления!» Джейн Фарар сдержанно поблагодарила его. «Это было всего лишь небольшое гнездо чешских шпионов». «Мы полагаем, они приплыли сюда из Фландрии на рыбачьей лодке. Довольно бестолковые любители, выследить их не составило особого труда. К тому же бреданные простолюдины вовремя подняли тревогу». «Вы слишком скромны», — улыбнулся Натаниэль. «Я слышал, что полиции пришлось гнаться за этими шпионами через пол Англии. И что шпионы сумели убить нескольких магов?» «Да, вы было несколько печальных происшествий». «И тем не менее это значительная победа». Натаниэль отхлебнул Пунша, довольный своим сомнительным комплиментом. Наставником госпожи Фаррар был шеф полиции мистер Генри Дюваль, вечный соперник Джессики Уайтвелл. Так что они с Натаниэлем часто вели такие кошачьи беседы, мурлыкали комплименты и прятали кагатки, испытывая нрав друг друга. — Ну что же тогда сказать о вас, Джон Мендрейк? — пропела Джейн Фаррар. «Правда ли, что на вас возложена ответственность за ликвидацию этого несносного сопротивления? Это большая честь для вас». «Ну что вы, я всего лишь собираю информацию. У нас целая сеть осведомителей, надо же им чем-нибудь заниматься. Ничего особо интересного пока не обнаружено». Джин Фарар взяла серебряный черпак и аккуратно помешала пунш. «Быть может это и так, и все же поручить это столь малоопытному работнику, как вы, воистину не Вы далеко пойдете». «Хотите еще пуншу?» «Нет, благодарю вас». Натаниль с неудовольствием ощутил, что краснеет. «Ну да, конечно, это правда. Он действительно молод, действительно неопытен, и все следят за ним и только и ждут, когда он наконец споткнется». Натанель с трудом поборол сильное желание нахмуриться. «Полагаю, не пройдет и полугода, как сопротивлению придет конец», — сказал он осипшим голосом. Джейн Фарарна лила себе стакан пуншу и вскинула брови, глядя на него с выражением, которое вполне можно было назвать насмешливым. «Однако вы меня поражаете», — заметила она. «За ними охотиться вот уже три года, и никаких прорывов пока не случалось. А вы, значит, одолеете их за полгода?» «Ну, знаете, Джон, я верю, что вы на это способны. Вы уже сейчас юноша весьма выдающийся». Снова покраснел. Натаниэль попытался справиться со своими эмоциями. Джейн Фарар была года на 3-4 старше и такого же роста, как он сам, а может быть и выше. Ее длинные, прямые, светло-каштановые волосы свободно не спадали на плечи. Ее зеленые глаза, сверкающие лукавым умом, изрядно смущали Натаниэля. Рядом с ней он невольно чувствовал себя нескладным и простоватым, невзирая на свой роскошный алый платок. И он невольно принялся обосновывать свои утверждение, хотя, конечно, разумнее было бы помолчать. «Нам известно, что эта группа состоит по большей части из молодежи», — сказал он. «Жертвы их нападений постоянно отмечают этот факт, и те один или два преступника, которых нам удалось убить, были не старше нас с вами». Он сделал особенный упор на последние два слова. «Так что решение очевидно. Мы отправим агентов, которые должны будут внедриться в организацию». «Как только они войдут в доверие к изменникам и получат доступ к их предводителю, можно сказать, дело будет в шляпе». Снова улыбка и насмешка. «Вы уверены, что это будет настолько просто?» Натанель пожал плечами. «Я сам едва не встретился с их предводителем несколько лет тому назад, так что это вполне реально». «В самом деле?» Ее глаза расширились, демонстрируя неподдельный интерес. «Расскажите поподробнее». Однако Натаниль уже взял себя в руки. Скрытность, сила, самосохранение. Чем меньше он рассказывает, тем лучше. Он обвел взглядом лужайки сада. «О, я вижу, госпожа Уайтвилл прибыла без предупреждения», — сказал он. «В качестве преданного ученика я обязан подойти и спросить, не могу ли я быть чем-нибудь полезен. Прошу прощения, госпожа Фарар». Натаниль рано ушел с приема и вернулся к себе в контору в ярости. Он удалился в укромную комнатку для вызывания духов и выпалил заклинание. Перед ним появились два фолиота, оба по-прежнему в облике сироток. Они выглядели унылыми и опасливо переминались с ноги на ногу. «Ну», — коротко осведомился Натаниэль. «Все бестолко, хозяин», — сказал белокурый сиротка. «Уличные мальчишки попросту не обращают на нас внимания». «Это если повезет», — добавил Лохматый. «А то еще и швыряются всякой дрянью». «Как?» — возмутился Натаниэль. «Да вот так. Еще и орут всякие гадости». «Да я не об этом. Я хочу сказать, до чего люди озверели. Этих мальчишек на каторгу отправить мало. Свинство какое. Вы оба славные малыши. Оба худые, в чем душа держится. Еле стоите на ногах. Они просто обязаны были вас взять под покровительство». Сиротки покачали своими славными головками. «Нет, они относятся к нам крайне враждебно. Как будто видят, кто мы такие на самом деле». «Это немыслимо. Откуда им взять линзы?» Должно быть, вы что-то не так делаете. Вы уверены, что ничем себя не выдали? Когда вы с ними встречались, вы не парили в воздухе, у вас не торчали рога. Мало ли, какую глупость вы могли выкинуть. Нет, сэр, честное слово, нет. Нет, сэр. Хотя Кловис один раз действительно позабыл спрятать хвост. Ах ты ябеда, он врет, сэр. Атанель устало хлопнул ладонью по столу. «Да плевать мне, что вы там делали. Мне все равно. Но если вы в ближайшее время не сумеете выполнить задание, вас обоих ждут раскаленные иглы. Попробуйте сменить возраст, попробуйте работать по отдельности. Попытайтесь обзавестись каким-нибудь мелким увечем, чтобы возбудить в них сочувствие, только без заразных болезней. Впрочем, это я уже говорил. Можете идти. Прочь с глаз моих!» Натаниэль вернулся к себе за стол и мрачно принялся подводить итоги. «Фалиоты вряд ли преуспеют, это уже ясно». Демоны низкого ранга. Возможно, как раз в этом все дело. Они недостаточно хитры и умны, чтобы полностью перевоплотиться в человека. Это же надо было до такого додуматься, будто бы дети способны видеть их истинную природу. Эту идею Натаниэль отмел сразу. Но если они потерпят поражение, что делать дальше?» Сопротивление каждую неделю совершает все новые преступления. Они грабят жилища волшебников, совершают кражи из машин, нападают на магазины и конторы. Схема преступлений достаточно очевидная. Полухулиганские выходки, совершаемые мелкими, подвижными группами, которые каким-то образом ухитряются не попадаться в поле зрения следящих шаров патрулирующих улицы и прочих демонов. Очень хорошо. Однако зацепиться по-прежнему не за что. Натаниэль знал, что терпение мистера Теллоу на исходе. Судя по шуточкам и подковыркам, вроде тех, что он слышал сегодня от Клайфа Дженкинса и Джейн Фарар, другие тоже об этом знают. Он сидел, постукивая карандашом по блокноту, и размышлял о тех трех членах сопротивления, которых он видел. Фред и Стэнли. Он скрипнул зубами и принялся еще энергичнее постукивать карандашом. Рано или поздно он их непременно схватит, провалится ему, если не схватит. Еще эта девчонка Китти, темноволосая, решительная, лицо лишь смутно виднеется в полумраке, предводительница шайки. Интересно, они все еще в Лондоне или сбежали куда-нибудь подальше от глаз закона? Им нужен был всего лишь ключ, один единственный паршивенький ключик, и тогда он настигнет их быстрее мысли. Но опереться совершенно не на что. «Кто же вы такие?» Бормотал он себе под нос. «Где вы прячетесь?» Карандаш в его руке сломался пополам.